Вчера рядовой «Наливайка» попал в больницу. К счастью, отпущенные им ракеты никто не пострадал. Доктора-пахметолога вызывали. Да. Ну и на что зал уйти? Ну доктор, надо. Запои замучили. И часто они у вас? Ну, четыре раза. Год? Ну, это немного и, Ну, и подолгу До да месяца после Держаться нету больше сил О, нет Держаться нету больше сил О, нет Как-то вдруг меня спросил Ну, как жизнь? Держаться нету больше сил <звы> <звы> Объявление Парк приглашает на работу водителей Первого, второго и третьего классов При себе иметь справку из школы И разрешение от родителей Переполненный автобус Откуда-то из центра толпы Доносится женский возмущенный голос Мужчина, что вы делаете? Мужчина, что вы делаете? Что вы делаете, мужчина? Что вы делаете? Э, мужик! Дуста и дами, расскажи, что ты там делаешь-то? Девушка, а девушка, можно с вами познакомиться? Не знакомьтесь со мной, я вам еще пригодусь.